Частично распространен чай в его южноамериканских вариантах мате, онсе, в Парагвай, Чили и Перу. Следовательно, ныне подавляющее большинство населения земного шара употребляют в качестве наиболее обыденного безалкогольного напитка чай.